глава 4. маатанина он застал в тот момент когда черный человек самостоятельно пытался заняться ремонтом рубки тот кто метко назвал маатан черными людьми смотрел в корень во первых маатанин по сути до сих пор оставался загадкой черным ящиком никто из земных ученых не обследовал его и не знал параметров жизнедеятельности а во вторых когда передвигался то чем то напоминал человека вернее, карикатуру на него, грубый слепок. Он сполз со своего гнездоподобного кресла и медленно двинулся вдоль стены рубки, превратив нижнюю часть тела в ногу улитки. Шаламов никогда не видел, как передвигаются маатани, поэтому с любопытством и жалостью смотрел на слабые попытки коллеги разобраться в обстановке. Черная, сгорбленная фигура с намеками на плечи, голову и руки одетая по пояс в сверкающие многогранные зеркала и колышащиеся при каждом шаге, как металлоподобный студень, тяжеловесно доползла до стены и замерла. Кожа верхней части туловища встопорщилась мелкими кристалликами и стала похожа на крупнозернистую наждачную бумагу. Одно плечо Маатанина претерпело несколько быстрых трансформаций, меняя форму в строго детерминированном диапазоне геометрических фигур. и вдруг прошло сквозь стену. В то же мгновение гнездо в центре рубки превратилось в жидкую стеклянную чашу и скользнуло к Маатанину, который без сил рухнул в нее грудой кристаллов разных размеров и форм. «Осторожнее!» — Шаламов подскочил к упавшему черному человеку. «Не хватало мне еще собирать тебя по частям. Помощь нужна?» «Ничего», — высветилось перед глазами нет помочь нельзя. да хома команда зона операции без мой да вход нет нет понятное, вопрос маатанин снова сформировал свое непослушное тело и полез в стену зала но теперь ему было легче передвигаться по рубке бывшее гнездо стало подчиняться его командам и превратилось в тележку антиграф перемещая хозяина со скоростью корабельного мустанга однако энергии у черного хватило ненадолго он успел только включить экран по которому тотчас же поплыли вереницы странных знаков, и потерял сознание. Превратился в безжизненную глыбу не то камня, не то какой-то иной субстанции. Шаламов вздохнул. Помочь Маатанину он не мог, а сочувствием сыт не будешь. Он даже накормить коллегу не мог, не ведая, чем питаются негуманоиды и каким способом. — Может быть, попробовать подсоединиться к компьютеру его корабля? — мелькнула мысль. «Должен же у них быть компьютер или что там его заменяет? Вычислитель, водитель, автомат?» «Подобное подсоединение стопроцентно гарантирует психическое расстройство», – буркнул Джордж. «А то и аннигиляцию личности. Тебе мало того, что получил?» «Да и откуда я знаю, на каких принципах работает их компьютер и каким образом к нему можно присоединиться?» «Нашел бы, если бы захотел», – Шаламов автоматически проверил экипировку. «Ладно, это беспредметный спор». Надеюсь, хозяева с шанса... Знаешь, давай лучше назовем этот куб стражем, вернее, стражем горловины, а? Так вот, хозяева стражи горловины должны помочь нам подчиниться или хотя бы доставить черных людей на родину. Ну и нас, конечно. Выйдя наружу, пилот бегло оглядел тело кентавра, глубоко вонзившееся в матанский корабль, как топор в пень по самой топорище. Вздохнул и направил полет к храму. с хладнокровным автоматизмом выполняя привычную работу разведчика – видеосъемки, замер параметров среды и наблюдения за всеми объектами, способными представлять опасность. Правда, в данном случае самыми опасными объектами были матанский корабль и приближающийся храм. Чем ближе подлетал к нему Шаламов, тем необычнее становился облик колоссального строения. Оно на глазах теряло красоту контуров, четкую структуру, эстетику плавных гармоничных переходов, грубело и корежилось, пока не превратилось в топорную, не изящную постройку барак. Из плохо пригнанных многотонных глыб, пористых стен, гнутых перепонок, балок и витых поверхностей с невообразимо сложной системой связок и растяжек. Растерянный пилот затормозил, не веря глазам. То, что вырастало перед ним, больше напоминало взорванный, но не разлетевшийся, а склеенный неведомой силой в момент разлета грузинский Мгвеловани, пещерный город. Пилот несколько минут разглядывал хаос каменных глыб и блоков, потом подал назад. По мере того, как он удалялся от строения, жуткие вблизи разрывы, дыры, выпуклости и горбы складывались в красивый затейливый узор. корявые балки, столбы и шпили превращались в изящные башенки. Мелкие детали исчезли, растворились на общем фоне, и вскоре перед потрясенным пилотом опять предстал великолепный дворец, сотворенный явно нечеловеческими руками, но с подобными человеческим размахом и фантазией. — Ёлки-палки! — удивился Шаламов негромко. — Полюбовался на дворец, — снова приблизился к нему вплотную и вернулся в исходную точку. Метаморфозы чужого строения не исчезли. Оно то становилось храмом, достойным богов, то превращалось в жуткий ансамбль сольпленных кое-как развалин. Причем пилот теперь убедился в том, что это чудовищное сооружение не недостроено, как ему показалось в начале, а наоборот, начинает разваливаться от старости. Вблизи хорошо были видны изубренные бреши в его стенах и обрушившиеся вниз блоки, погнувшиеся корявые неровные балки, похожие больше на гигантские кости и сухожилия с утолщениями и наплывами. «Что ты на это скажешь?» — обратился пилот к Джорджу. «Не имею полной информации», — завел был обычную песню координатор, но Шаламов его перебил. «Дай прогноз и перестань дуться, мы оба в одинаковом положении». или хочешь остаться здесь?» Координатор поперхнулся и не отвечал несколько секунд, потом выдал сигнал метронома, что в переводе на человеческие эмоции соответствовало растерянному покашливанию, и сказал «Замечание учту, даю прогноз. Судя по этому сооружению, отсутствию развитой инфраструктуры и спутниковой архитектуры, планета имеет нуль психозоя, несмотря на все признаки искусственности. «Иначе говоря, хозяев здесь нет», — уточнил Шаламов. «А может быть, перед нами памятник старины? И хозяевы живут на других островах, а это заповедная зона?» Джордж промолчал. То ли учел замечание пилота, то ли сумел заменить несколько поврежденных нервных узлов и понемногу приходил в себя, обретал былую интеллектуальную форму. «Приду проверю», — подумал Шаламов, блокируя канал пси-связи с координатором. Похоже, придется поработать с оптимизатором. Сам Джордж вряд ли вылечит себя полностью. Пилот осторожно опустился на горизонтальный участок одной из угловых башен сооружения, похожий на полный складчатый валдырь, усеянный рваными дырами, словно по нему стреляли из гранатомета. Материал крыши, мутный, зеленый, как старинное бутылочное стекло, на камень или металл не походил. «Кремний органика с примесями солей бора», сообщил джордж Хотя я могу и ошибаться. Пора взяться за исследование всерьез, если мы не хотим неприятных сюрпризов здешней природы. Наш исследовательский комплекс сдох. Попробуй расконсервировать пчел из основного груза, если, конечно, он не поврежден. Извини, шкипер, пчел я уже запустил. Сохранилось всего три контейнера, около сотни штук. Пока есть ресурс, они будут работать. Как и любой спасательный шлюп, Кентавр имел КИП-систему анализа полевой обстановки. Пчелы были рабочими органами этой системы, сборщиками информации. Но так как в результате столкновения оборудования шлюпа пришло в негодность, Джордж догадался использовать пчел из перевозимого кентавром оборудования. «Маяк все еще не работает?» «Ему досталось больше всего, ремонту практически не подлежит. Я пытался запустить дубль». но и он, вероятно, влип в материал чужого корабля, причем всем рабочим объемом. Вот повезло, а! Нечем даже хозяев позвать, разве что покричать «Караул!» Шаламов включил антиграф, и, преодолевая налетевший откуда-то ветер, сквозь одну из дыр в оболочке опухолевидной башни влетел внутрь. В то же мгновение его подняло вверх и вжало спиной в купол потолка. Внутри башни... Царила невесомость. «Вот откуда здесь сквозняк», — сообразил Шаламов. «А развалины-то функционируют. Не получилось бы, как с прогулкой по Маатанскому проникателю». Он уравновесил себя в центре башни и осмотрелся. Здесь было довольно светло. Стены башни казались обмазанными толстым слоем слабо светящейся икры. Пол помещения сходился двумя неровными оплывшими конусами к двум отверстиям. Одно из них напоминало прорубь во льду, затянутую свежим морозным узором, второе давилось мраком, осязаемо густым, как желе. Шаламов осторожно приблизился к отверстию, заглянул внутрь и увидел длинный мрачный туннель, уходивший куда-то глубоко в недроздание, а на дне его мерцал странный багровый отблеск, будто там догорал костер. Интуиция подсказывала пилоту, что идти в этот туннель не стоит. ты согласен со мной?» — позвал он координатора. Никто не ответил. «Проводник, в чем дело?» Молчание. Глухая ватная тишина и в пси-диапазоне. Этого еще не хватало. Выходит, стены экранируют все виды связи. Шаламов полюбовался на прорубь, испытывая желание разбить лед рукой, потом на уходящий вниз туннель с отблесками костра. Вспомнил Верхарном. Пространство, сплющенное между скал, смотрело на него горящими глазами и вылетел из башни наружу. Время экспедиции по чужому зданию неизвестного назначения еще не пришло. Тотчас же послышался мысленный голос координатора. «Дите! Даниил, почему молчите? Где вы? Я вас не слышу. Сообщите координаты местонахождения!» Джордж нервничал и перешел на «вы». «Все в порядке, старина, я никуда не исчезал». здесь оказывается зона блэкаута. не паникуй, если связь снова прервется попробуй на всех доступных диапазонах еще раз позвать хозяев на нашем острове их явно нет, но ближайшие острова могут быть заселены мощности уцелевшего радиопередатчика не хватает даже на 200 километров но я давно пробую вторые сутки как там наш черный друг плакал что это образное выражение поправился джордж он очнулся посидел у экрана Минут пять издавал жалобные стоны в звуковом диапазоне вместе с пси-волной тоски и горя. Во всяком случае, очень похоже, и снова отрубился. «Парень совсем ослабел», — подумал Шаламов озабоченно. «Кто знает, сколько ему жить осталось. Да и мои резервы не бесконечны. Надо поторопиться с поисками аборигенов. Не может быть, чтобы никого из них не осталось на целой планете. Сюда я еще вернусь, поищем вокруг». Он облетел остров вдоль и поперек. но не обнаружил ничего, кроме развалин леса. Остров был безлюден, если применять термин земного языка к отсутствию неведомых обитателей планеты, хотя в зарослях стена леса вполне могли жить какие-то представители здешней фауны. Понаблюдав за изумительно ровной и гладкой, ряби почти не было, поверхностью словно светящегося изнутри янтарно-медового моря, Шаламов заторопился домой, с нарастающей тревогой обдумывая слово плакал. которым координатор охарактеризовал состояние Маатанина. Конечно, ни о каком внешнем сходстве речь не шла. Ни гуманоид не мог ни плакать, ни смеяться так, как это делал человек, но что его состояние близко подошло к критическому, было видно невооруженным глазом. А при подлете к сросшимся кораблям пилот стал свидетелем работы маатанской техники. Горб проникателя вспучился. увеличивающийся валдырь, грузовой люк по маотански лопнул и со скрежетом выплюнул нелепую черную конструкцию, изломанную фантазии ее конструкторов, чем-то напоминавшую безголового змей Горыныча. Дребезжа, как разболтанный вентилятор, она зависла на несколько мгновений над десятиметровым отверстием люка, встопорщила черные лохмотья перепончатых крыльев и перьев, и косо поднявшись в небо, исчезла в розовом сиянии. «Наверное, зонд-автомат», — подал голос координатор. «А где наши?» «Трудятся вовсю, принимают информацию, хотя исправен всего один канал. Готовь к походу кутер, через час попробую облететь планету и поискать хотя бы одну живую душу». Шаламов вернулся в корабль и первым делом навестил Маатанина. Черный человек был в сознании и торчал перед своим экраном, густо усыпанным светящимися, меняющими форму узорами. Но едва ли он видел эти узоры так, как человек, обладая совершенно другим аппаратом зрения. «Он должен видеть в ультрафиолете и мягком рентгене», — подтвердил координатор. «Хотя не исключено, что диапазон его зрения сдвинулся и в фиолетовую область видимого света». «Если у него рентгеновское зрение, представляю, каким он видит меня. Скелет в сапогах и шлеме». Шаламов подошел ближе к Маатанину. «Как ты себя чувствуешь, дружище?» Чёрный человек, не шевелясь, оглянулся. Пилот почувствовал на себе его взгляд, но не ответил. Только по шершавой пупырчатой коже конвульсивно пробежала волна более крупных кристалликов. «Могу я всё-таки чем-нибудь помочь? Например, что-нибудь отремонтировать? Жидкие земли, хома нет, помочь. Утверждение совсем другой Себе нет, помочь, груд да. Больше нет, беседа, время, да. «Ну и что ему ответить?» — с досадой подумал Шаламов. «Доказывать, что кто-то из конструкторов-проникателей самовольно поменял диапазон частот генераторов струны? Он не поймет, потому что не хочет понимать. Винить соседа во всех смертных грехах — последнее дело. Неужели он не понимает, что друг без друга нам не обойтись?» Черный человек равнодушно отвернулся. Давление его тяжелого взгляда исчезло и занялся своими делами. а через минуту расслабленно оплыл в кресле, потеряв сознание. Он был невероятно слаб и так невероятно упорен и не хотел, хоть убей, просить помощи у какого-то там жидкого хома. Какие чувства руководили им? Гордость? Презрение? Равнодушие к судьбе недоразвитого землянина, к своей собственной судьбе? Или понимание обреченности? И вообще, обладает ли чувственной, эмоциональной сферой негуманоидный разум. Шаламов впервые пожалел, что мало интересовался раньше ксенопсихологией. «У меня есть кое-какие данные из этой области», — откликнулся Джордж. «Мы знаем всего две негуманоидные цивилизации, Маатанскую и Орелуонскую. Ни та, ни другая в контакт с нами не вступают. Причины такого странного отношения к разуму мне неизвестны, вероятно, оно традиционно». Знаю только, что орелуоны обладают зачатками психокультуры и своеобразным искусством, что уже предполагает наличие эмоциональной сферы, однако их этика и мораль настолько отличны от человеческих, что всякие аналогии исключены. На то, что у нас вызывает смех или любопытство, они реагируют иначе, и точек контакта наши ксенопсихологи пока не подобрали. С матанами по-моему, положение примерно такое же. Что ты подразумеваешь под искусством негуманоидов? «Цель искусства вообще – заставить работать мысль и воображение аудитории выше привычной нормы. Но это человеческий подход к проблеме, а как с этим у негуманоидов? Я просто констатирую факт утверждения ксенопсихологов об искусстве орелооха. Больше ничего добавить не могу». «Понятно, извини». Шаламов вздохнул с сожалением, не видя выхода из создавшегося положения. Бредовая идея с подключением к памяти матанского компьютера, чтобы тот сообщил ему варианты спасения хозяина, снова всплыла из трясины трезвой оценки происходящего, но пилот поспешил утопить ее коротким выпадом сарказма. Не сходи с ума. Если уж подключение собственной автоматики к мозгу едва не повлекло фатального исхода и до сих пор ломило в костях от разного рода электромагнитных шумовых наводок, то что же получится при выводе на мозг чужеродной информации, да еще закодированной неизвестным образом? Нет. Самый реальный выход из положения — как можно быстрее отыскать хозяев стража горловины. матанин судя по всему, долго не протянет. Пилот отдохнул в своей уютной гондоле, запустив кассету психоразгрузки. Лук, опушка березового колка, речной откос, вдалеке стадо коров. Идилия вытерпел массаж основных групп мышц и незаметно для Джорджа подключил к цепи управления оптимизатор интеллекта. Это был своеобразный массаж для позитронного мозга координатора, способствующий регулированию его мыслительной деятельности и компенсации возможных шизофренических синдромов, возникающих в результате болевых шоков после повреждений кристаллической структуры мозга. Джордж отреагировал немедленно. Отмечаю нерасчетные колебания контурных связей и наводки в периферийных цепях. Причин такой щекотки проанализировать не могу из-за отсутствия данных. Встревожен. — Успокойся, проводник, — сказал довольный Шаламов. — Все в порядке. Это вмешалась машинная терапия. Терпи, как терпел я. Твоя фармакопея, кстати, что-то слабовато. Никак не может справиться с ломотой в костях. Дал бы что-нибудь посерьезней. Посерьезней может быть только удар по затылку. о «Кажется, подействовала. Ты уже юморишь. Машина готова? Как штык», — после заминки ответил координатор. «Не могу не согласиться, что мне такая терапия приятна. Но почему я ничего не знаю о существовании на борту машинной медицины?» «Потому что это резервная сеть, рассчитанная на аварию с тяжелыми последствиями, и подконтрольна она только мне. Не обижайся. много из того, что делают люди, рассчитано на их спасение ценой...» а «Понял». Сухо отрезал Джордж и неожиданно съязвил. «Раньше люди, не надеясь на интеллект отдельных индивидуумов, предусматривали для компьютеров защиту от дурака, а теперь решили перевернуть формулу. Поздравляю!» Шаламов опешил, не сразу разобравшись в юморе координатора, но потом не выдержал и засмеялся. По сути, Джордж был прав. Оптимизатор являлся своеобразной защитой дурака от компьютера. Значила ли реплика проводника, что он вошел в форму? Ответом был короткий смешок Джорджа. Они поняли друг друга. Кутер ждал пилота у аварийного люка, стремительный и красивый, похожий на плоского ската-хвостокола. Судя по высвету готовности на терминале ручного управления, полупрозрачном квадрате с набором сенсоров, используемом только при отказе системы ПСИ-управления, Джордж перекачал из баков кентавра в емкости аппарата почти все оставшиеся крохи энергии. Шаламов устроился в мидель захвате аппарата. Пилот в кутере не сидел, а полу лежал лицом вниз, упираясь в тубус обзорной сферы. Нахлобучил тугой шлем МКАНа, как в обиходе все пользователи называли ПСИ-рацию, и рванул кутер с места в джамп-режиме.